12 Поездка при свете Земли. Область микрократеров. Простирается к югу от центра видимой стороны Луны, к востоку от центральной области кратеров. Изобилует кратерами ударного происхождения, многие из них значительного диаметра, в том числе самые большие на Луне. севернее несколько разрушенных кратеров образуют море дождей. Поверхность почти повсюду рассеченная, за исключением дна некоторых кратеров. Рельеф поверхности преимущественно наклонный, с преобладающей крутизной 10-12 градусов. Дно некоторых кратеров почти горизонтальное. Посадка и передвижение. Как правило, посадка затруднена ввиду пересеченного и наклонного рельефа поверхности. На горизонтальной поверхности дна некоторых кратеров менее затруднительно. Передвижение возможно почти повсеместно, но требует предварительного выбора маршрутов. По дну кратеров более свободно. Строительство. В целом сопряжено с трудностями средней степени из-за наклонного рельефа и обилия крупных скальных обломков и каменных осыпей. Экскавация лавы на дне некоторых кратеров затруднена. Кратер Тихо. Образовался позднее Марии. Диаметр 86 километров. Высота гребня над окружающей поверхностью 2400 метров. Глубина кратера 3300 метров. Имеет наиболее развитую систему лучей по сравнению с другими лунными кратерами. Протяженность отдельных лучей достигает 800 километров. Из специального инженерного описания поверхности Луны. издание геолого-разведочной службы управления начальника инженерных войск Министерства армии Вашингтон, 1961 год. Передвижная лаборатория, катившая по плоскому дну кратера со скоростью 80 км в час, с виду казалась просто огромным фургоном на восьми траковых колесах. На деле Лаборатория была куда сложнее и многообразнее по своему назначению. Она представляла собой совершенно автономную базу, в которой 20 человек могли жить и работать несколько недель к ряду. По существу, это был своего рода сухопутный космический корабль. При крайней необходимости, наткнувшись на трещину или каньон, который трудно было обойти или преодолеть по грунту, Он мог и летать, перепрыгивая через препятствия с помощью четырех своих ракетных двигателей. Сквозь иллюминатор Флойд ясно видел стелющуюся перед ним отчетливо обозначенную дорогу. Десятки машин, прошедшие по ней, оставили в хрупкой породе лунной поверхности плотно укатанные колеи. Вдоль дороги, Через определенные промежутки были установлены высокие тонкие вехи с яркими лампами. На трехсоткилометровом маршруте от базы Клави до лма заблудиться было невозможно, хотя кругом стояла еще глубокая ночь, и до рассвета оставалось несколько часов. Звезды над головой горели лишь чуть ярче. И их было, пожалуй, немногим больше, чем в ясные ночи на высокогорных плато в Нью-Мексико или Колорадо. Но две приметы в угольно-черном небе начисто разрушали всякую иллюзию, будто вы на земле. Первой из них была сама земля, сияющий светоч, повисший в северной части небосвода. Свет, изливаемый этим гигантским диском, был в десятки раз ярче света полной Луны. Озаренная им поверхность словно сама испускала холодное зелено-голубое свечение. Вторым необычным явлением было слабое жемчужное сияние, конусом расходившееся из-за горизонта в восточной части небосвода. Чем ближе к горизонту, тем ярче оно становилось, словно подсказывая, какой могучий очаг пламени скрыт позади лунного диска. На земле бледную красу этого сияния люди могли наблюдать только в быстротечные секунды полного солнечного затмения. То была солнечная корона, предвестник лунного рассвета, предупреждающие, что скоро эту безжизненную поверхность опалит своим жаром солнце. Сидя вместе с Хэлл и Майклзом в переднем наблюдательном отсеке непосредственно под кабиной водителя, Флойд опять и опять ловил себя на том, что уносится мыслями от реальной действительности к той необозримой протяженности времени. которые только что открылась перед ним. Три миллиона лет! Как и все люди науки, он привык оперировать большими отрезками времени, но лишь в связи с движением звезд и медлительными циклами процессов неорганической природы. Душа и разум не участвовали в этих процессах. Человеческим чувством нечего было делать в этих безграничных просторах времени. Три миллиона лет! Вся до предела насыщенная людьми и событиями панорама истории, со всеми ее империями и королями, победами и трагедиями, едва захватывала одну тысячную часть этого устрашающе огромного протяжения времени. Не только сам человек, но и большинство животных, обитающих ныне на Земле, еще даже не существовали, когда эта загадочная черная глыба была погребена здесь, в самом приметном и ярко освещенном кратере Луны. В том, что она была закопана и притом намерена, доктор Майклс был совершенно уверен. «Поначалу, — пояснял он, — Я еще надеялся, что это, быть может, просто знак, отмечающий место какого-либо подземного сооружения. Но наши последующие раскопки исключили подобную версию. Плита установлена на широком постаменте из того же черного материала, а ниже лежат нетронутые лунные породы. Те существа, которые заложили здесь плиту, Стремились обеспечить ее незыблемость в любых условиях, кроме разве сильнейших лунотрясений. Они строили и на вечные времена. В голосе Майклза звучали и торжество, и какая-то печаль. Флойду были понятны эти чувства. Человек, наконец, получил ответ на один из древнейших своих вопросов. Вот оно, здесь, неоспоримое доказательство, что человеческий разум не единственный во Вселенной. Но вместе с этим открытием пришло мучительное осознание неизмеримой огромности времени. Те, кто здесь побывал, разминулись человечеством на сто тысяч поколений. Впрочем, подумал Флойд, может быть, это и к лучшему? И всё же, сколько нового могли бы мы узнать от этих существ, которые умели преодолевать космическое пространство в ту эпоху, когда наши предки еще жили на деревьях? Впереди в нескольких сотнях метров, из-за непривычно близкого лунного горизонта, показалась стойка с вывеской Рядом стояло сооружение, напоминавшее палатку, но покрытое блестящей серебристой фольгой, очевидно для защиты от жестокого дневного зноя. Когда их машина проезжала мимо, Флойд прочел на вывеске, ярко освещенной светом земли. Аварийный склад номер три. 20 10 литров воды, 20 пищевых рационов МК-4, один комплект инструментов типа В, один комплект для ремонта скафандров, телефон. «Вы не подумали о таком варианте?» – спросил Флойд, мотнув головой на палатку за окном. «Может быть, черная глыба? Тоже аварийный склад?» оставленной экспедицией, которая не смогла сюда вернуться. — В принципе, это вполне возможно, — признал Майклс. Магнитное поле так ясно отмечает положение плиты, что ее легко найти. Но она слишком мала, что туда поместится. — Почему? — перебил Хайлворсон. — Кто знает, какого они были роста, эти существа? может, всего 15 сантиметров, тогда эта плита для них чуть ли не тридцатиэтажный небоскреб. «Исключается», — возразил Майклс, протестующий, покачав головой. «Разумные существа не могут быть очень маленькими. Существует предельный минимальный размер мозга». Флойд уже успел заметить, что Майклс И Хэлворсон, как правило, резко расходились во мнениях. Однако это не сказывалось на их взаимоотношениях. Видимо, они уважали друг друга или попросту заранее примирились с неизбежностью постоянных разногласий. Впрочем, относительно природы Элема 1 или монолита тихо, как предпочитали некоторые называть находку, Единства мнений вообще не было. За шесть часов своего пребывания на Луне Флойд выслушал более десятка теорий и не мог присоединиться ни к одной. Светилище, геодезический знак, гробница, геофизический прибор таковы были наиболее ходовые версии, сторонники которых весьма яростно их отстаивали. Было заключено множество парий Можно было заранее сказать, что немало денег перейдет из рук в руки, когда истина будет наконец установлена, если ее когда-нибудь удастся установить. Пока же твердый черный материал сопротивлялся всем, впрочем, довольно осторожным попыткам Майклза и его коллег вырезать образцы для исследования. Они не сомневались, что лазер прорежет этот материал, ибо ничто не может устоять перед подобной чудовищной концентрацией энергии. Но решать применять столь крайние меры или нет, предоставили самому Флойду. Он уже пришел к выводу, что прежде чем прибегнуть к такой тяжелой артиллерии, как лазер, нужно испробовать рентгеновские лучи, ультразвук, электронные излучения и другие, неразрушающие свойства исследования структуры. Только варвар может разрушать то, чего не понимает. Впрочем, возможно, по сравнению с существами, создавшими эту загадочную штуку, люди и есть варвары. Но откуда они появились? С самой луны? Нет, это исключено, Если в этом бесплодном мире и существовала когда-либо своя жизнь, она была бесследно уничтожена в последнюю эпоху образования кратеров, когда почти вся лунная поверхность раскалилась до бела. Земли? Не исключено, но крайне маловероятно. Передавая земная цивилизация, не человеческая, конечно, Если бы она существовала, скажем, в плейстоценовую эпоху, оставила бы немало следов своей деятельности. Люди знали бы о ней все задолго до того, как сумели попасть на Луну. Тогда остаются либо планеты, либо другие звездные системы. Но все данные научных наблюдений отвергают возможность существования разумной жизни. да и вообще жизни на какой-либо из планет Солнечной системы, кроме Земли и Марса. Внутренние планеты слишком горячи, внешние слишком холодны, если не считать тех, у которых атмосферное давление на поверхности достигает сотен и даже тысяч тонн на квадратный сантиметр. Значит, гости, видимо, прилетели от других звезд. но это казалось еще более невероятным. Глядя на созвездия, рассеянные по черному лунному небу, Флойд припоминал, как часто его коллеги доказывали невозможность межзвездных полетов. Полет с Земли на Луну — и то пока еще весьма внушительное путешествие, а до самой ближайшей звезды в 100 миллионов раз дальше. Впрочем, Что толку ломать голову? Надо подождать, когда в руках будет больше конкретных фактов. Прошу застегнуть пояса и принайтовить незакрепленные предметы. Неожиданно прозвучало из репродуктора. Приближаемся к спуску крутизной 40 градусов. На горизонте появились две вехи с мигающими огнями. Машина шла в промежуток между ними. Флойд едва успел закрепить ремни, как машина медленно перевалила через гребень и пошла вниз, по устрашающе обрывистому, длинному каменистому склону, крутому, как крыша коттеджа. Косые лучи земли, падавшие сзади, теперь очень слабо освещали поверхность, и водитель включил мощные фары. Много лет назад Флойду довелось побывать на краю кратера Везувия и заглянуть вниз, и теперь ему почудилось, что он валится в жерло вулкана. Ощущение не из приятных. Они спускались на одну из внутренних террас кратера Тихо, лежащую на глубине триста с лишним метров, и еще ползли по склону, когда Майклс показал вдаль. на край обширной равнины, расстилавшейся перед ними внизу. «Вот они!» — торжественно провозгласил он. Флойд кивнул. Он уже и сам заметил красные и зеленые огни в нескольких километрах по курсу и не сводил с них глаз. Огромная машина безупречно повиновалась водителю во время головокружительного спуска. Но Флойд с облегчением вздохнул. когда, наконец, почувствовал под собой горизонтальную поверхность. Теперь он уже различал сверкавшие под лучами земли, словно серебристые пузырьки, герметические купола, временные жилища партии. Близ группы куполов выселась радиомачта, виднелись буровой станок, стоянка машин, а дальше огромная груда обломков скальной породы. видимо, вынутой при обнажении монолита. Этот крохотный лагерь в безжизненной пустыне выглядел очень одиноким, очень беззащитным перед силами природы, немо властвовавшей над ним. Вокруг не было никаких признаков жизни, никаких видимых следов, которые указывали бы, зачем люди пришли сюда так далеко от дома. «Сейчас вы увидите кратер», — сказал Майклс, — «направо, примерно в ста метрах от радиомачты». Машина миновала герметические купола и подкатила к устью кратера. «Вот он», — взволнованно подумал Флойд. «У него даже заколотилось сердце, когда он наклонился к иллюминатору, чтобы лучше видеть местность». Машина начала осторожно спускаться по пологому съезду, устроенному из плотно уложенного камня на дно кратера. И вот, наконец, перед ними монолит лма точно такой, как на снимках. Флойд вглядывался, моргал, тряс головой и снова глядел. Даже в ярком свете Земли трудно было отчетливо разглядеть плиту. Первое впечатление было такое, будто перед ним плоский прямоугольник, вырезанный из черной копировальной бумаги. Казалось, у него только два измерения. Конечно, то был лишь обман зрения. Это твердое пространственное тело отражало так мало света, что глаз улавливал лишь его силуэт. Пока машина спускалась в кратер, пассажиры не промолвили ни слова. Они были и глубоко взволнованы, и немного растеряны. Трудно было поверить, что из всех небесных тел именно мертвая луна таила в себе такую фантастическую находку. Машина остановилась в метрах в шести от плиты, развернувшись бортом так, что все пассажиры могли ее видеть. Впрочем, кроме геометрически правильного силуэта плиты, смотреть было не на что. На ней не было никаких отметин. Бездонная ее чернота нигде и ничем не смягчалась. Это была сама ночь, квинтэссенция мрака. Флойд даже подумал, может быть, это и вправду какое-то необыкновенное естественное образование. рождённое пламенем и гигантскими давлениями в пору младенчества Луны. Но он знал, что эта весьма отдалённая возможность уже рассматривалась и была отвергнута. По чьему-то сигналу включились прожекторы, уставленные вокруг кратера, и яркий свет Земли потускнел перед их ослепительными лучами. Собственно говоря, сами лучи в лунном вакууме были невидимы, они просто ложились на грунт с белыми эллипсами, которые перекрывали друг друга на монолите, и, касаясь его, бесследно тонули в его черноте. — Ящик Пандоры! — подумал Флойд с внезапно нахлынувшим недобрым предчувствием. — Ждет, когда пытливый человек его откроет. Что же найдет он внутри?»